Или просто сделаем что-то полезное. Можно даже без семиотики, но не получится. Еще до окончания разбора игр, вероятного, нам обязательно придется встретиться с гипотезой семиотической непрерывности, так что предыдущая глава уместна как минимум в качестве честного предупреждения. С другой стороны, необходимо проверить, не изобретаем ли мы здесь чего-то всем уже давно известного. Нет, не изобретаем, а и вовсе наоборот замечаем, что некоторые основные проблемы семиотики обрели в машинных языках решения, пусть тривиальные, зато определенные. Впрочем, развитие этой темы — работа обширнейшая, идущая далеко за пределы этой книги, и совсем не обязательно она поможет семиотике, но что-то полезное для каждого пользователя интернета мы можем вывести уже сейчас. Качественные подходы к играм вероятного мы уже вполне готовы сформулировать, этим и займемся в ближайших главах. Сначала подытожим наше рассуждение об эффективной измеримости цифровой информационной среды, разберем слышимость и видимость пользователей интернета и поймем, как нам жить с нашим неизбежно исходящим информационным шумом. Затем разработаем собственную стратегию развития прикладных контекстов и качественно оценим степень ее осознанности. Завершим знакомство с качественными подходами на рассмотрении коммуникационной тактики отложенной обработки, ускользающей от пользователей интернета буквально в реальном времени. Потом уже будем готовы добавить какой-никакой количественности, а может даже... И точности. В играх вероятного все просто. Либо вы узнаете что-то полезное, либо что-то потеряете как минимум время, все остальное детали, к изучению которых мы приступим сразу, как только закончим с освоением качественных подходов.